«Да уж так. Я думал, Крым что-нибудь особенное, а это полуостров». Тогда взорвался общий хохот. Октябрь 1930 года. Детское село.